Глава 50. Викантесса отложила перо, новенькое, тонкое, латунное, откинулась на спинку кресла, уставилась залитое дождевой водой окно и погрузилась в воспоминания. Никогда Нина Андреевна не считала себя авантюристкой. Оказалось, не знала себя российская пенсионерка, потому как тут... В Данске вылезли наружу ее потаенные мечтания о путешествиях и свершении неких несвойственных даме ее возраста поступков. Хотя, ну рванула же она на Байкал на седьмом десятке. Так что, когда капитан счастливой щуки, то чайки, гер Улерик Миллер, заглянув Хессне по пути из столицы, предложил Инару Дану необычный небольшой кораблик, который по случаю продавал задешево один из его давишних приятелей-моряков. Сын Ильзы пришел к хозяйке Мозаби. «Ты думаешь, эта посудина сомнительных мореходных качеств стоит того, чтобы ее купить?» — спросила Нинель рыбака, об уме и практичности которого была высокого мнения. «Фру Нинель, я видел сирену, поговорил и с владельцем, и с многими, кто его знает». «Да, корабль необычный. А сам Кнут Лауритсен слывёт чудаком, даром, что удачливым. До недавнего времени, по крайней мере. Не в том дело. Продает он самолично сконструированный и построенный корабль по нужде. Завалял серьезно, Из детей только дочь. Ей такое наследство ни к чему. А жить надо, она замуж собралась». Инар, это понятно. Но что ты скажешь о судне?» Нина снова серьезно посмотрела на Дана. «Если честно, я таких не видел, но, думаю, рискнуть можно. На ходу хороша, управляется просто и легко, парус странный, но ловит любой ветер, скорость выдает приличную. Необычно то, что на таком небольшом по длине и грузоподъемности судне есть и каюта, и вместительный трюм, понимаете? Может, для открытого моря и дальних плаваний она и мелковата?» Но вот каботаж на ней, думаю, осуществим». «Каботаж? Это вдоль берега типа?» Блеснула эрудиция Нина, получив в ответ довольный кивок рыбака. «Верно, госпожа. Вы же, я так понимаю, полюбили море и будете рады сходить куда-нибудь еще. Инар откровенно посмеивался над контессиными желаниями, но по-доброму, без издёвки. «Я, когда ее увидел, подумал про вас». Это еще почему? Нина смутилась. Она как вы, необычная, стройная, сильная, даже хищная немного. Теперь от собственных слов смутился Инар. Цену хозяин назначил не так, чтобы низкую. Тут Миллер Лукавит, но думаю, она того стоит. Мы с Ульриком и Яни не самопробовали. Это здорово. Нина посмотрела на вдохновленного Инара и, махнув рукой, согласилась. Дела в поместье налаживались, идеи для заработка обретали плоть, так что... «Сколько?» — решившись, сказала Нина. И через месяц в Хесне на якоре стояла яхта. По-другому попаданка не могла крестить белоснежную красавицу метров двенадцати в длину, с косым парусом, штурвалом, крохотной каюткой и приличным трюмом. На новое приобретение беспокойной госпожи Пришли посмотреть чуть ли не все селяне. Кто-то сомневался, кто-то восхищался, кто-то, дети, просили прокатить. А у Нины захватило дух от картин собственного морского путешествия. И черт с ними, с деньгами. Ну, посидит пару месяцев над платками и филейкой. Ну, не купит пару лет новое платье. Ну, продаст графу еще что-нибудь из хорошо забытого старого. Зато пройдется вдоль всех островов Данске для начала. Благо морской болезни у Нинель не было. Сделку оформлял Мэтт Расмуссон. Приезжал в гости как раз. Попенял Нинель на расточительность и авантюризм. Но Скарлетт, а как еще, оценил и взял слово с Дана, что тот его возьмет в плавание по осени, когда поверенный вместе с графом приедет на ежегодную охоту. Сошлись мужики на почве симпатии к попаданке и ее идеям. И в начале июля 1773 Скарлет Скарлетт пошла на юг, к оконечности Фолькстара, оттуда на запад, по прибрежью Лойланса, через пролив Фармниш-Бальт к острову Фармниш, и снова на юг, в сторону крупного альманского порта на материке Любика, где кого и чего только не было, по уверениям бывших там в годы службы, охранников. Несмотря на причитание Айрис, замуж ее надо выдавать, решила Нина, виконтесса кося под мальчика, Янис, Маркус и ввинтившийся в команду Ньял Хансен, хоть и одноглазый, но, как показала практика, весьма умелый боец, владеющий всеми разновидностями местного арсенала, чутки на опасность, обожающий госпожу и море. Запася сухой паёк, и ведомый Эйнаром забороздили по здешней Балтике, по ходу осваивая матросские навыки и предвкушая приключения и новые впечатления. И тех, и других получили с лихвой, конечно. Руки стирали в кровь, за борт вываливались, спали в повалку, и смех и грех короче. Да еще Скарлетт привлекала достаточно внимания, но молитвами Нины и оставшихся в мозубе домочадцев путешествие обошлось без сильного члена вредительства, катастрофы денежных потерь. Единственное, в порту Любика пришлось нанять охрану. Зеваки задолбали, как тот десантник шутила про себя попаданка. Взятые Ниной с собой на продажу пуховые платки оторвались руками в одной из портновских лавок, куда Ньял привёл Викантессу. Торговался коротышка, что тут турок на восточном базаре, по рассказам читателей библиотеки, где работала Нина, и сумел впарить невиданные тут изделия так, что выручки хватило, на закупку двух железных, модернизированных местными наконечников плугов. Маркус заценил присмотренных Янисом плотницких инструментов хорошего качества и штуку тонкого полотна, кажется хлопок. Приобрели Даны мешок риса на идину кашу, несколько пакетиков семян. По описанию продавца Нина определила баклажаны, перцы типа болгарских, арбузы, картошки, обновить посевной материал требовалось, и что-то из бобовых, Десяток мотков шелковых ниток дорого, черт, но надо, несколько голов сахара и мешок соли, грубого помола, чуть сероватый, но зато дешевле, чем на острове. Проживание питание здесь и в дорогу, таможенные сборы и охрана по карману ударили. Но парни умудрились, побегав поспрошав, купить книгу по садоводству и огородничеству для трюгве. Проволоку, каните для крючков и спиц Маркус нарыл. Стеклянный комплект подводку. Мутное зеленоватое стекло, толстое, но была в нем брутальная прелесть. Два десятка свечей, какую-то альманскую лазурь, краска, сказал Ниял, пригодится. И тадам, алхимический куб или по сути перегонный аппарат. Обалдеть! Только и пробормотала Нина Андреевна. От жадности хапнули списанную парусину, над ними ржали, но отдали за символические десять талеров. моряки берийцы, испанцы, поняла Нина, специально пришедшие в порт Любика, переобутся, а так и от старья избавились. После этой покупки парни признали, пора остановиться, гульнуть напоследок и айда домой. Второй месяц болтаются.